И вот это вот очень опасно. Вот у нее именно мужской тип ревности в этом месте. Так учительская она бесполовая получается. Да. Она как раз информационная, кого ты слушаешь. Ну, в общем, я поняла правильно, что женская ревность – это детская ревность, а мужская ревность – это учительская ревность. А я слышала еще одну версию про ревность. Хотите расскажу? Давай. В общем, что это пошло там? незапамятных незапамятных времен, там всякие там с этих каких там пещерных людей, что почему женщины ревнуют? Потому что ну, она там сидела там, в этой пещере, там рожала детей, там детенышей их там кормила, и все. А мужчина там таскал ей этих мамонтов, да, ну там, грубо говоря, так все образом. вот, И она понимала, что если она вот там сидит и кормит их, и что он возьмет и потащит к другой женщине, то она -то останется с этим ребенком голодная. То есть ну, они нем просто помнут И поэтому вот ревность, ну, вот женская вот такая, что она вот так ревнует. может... Тогда получается это носсенс. Ну, я я скажу, ну я просто так слышала, я так, по крайней мере, подумала, как все мне сказали. А мужчина, когда он этого тащит мамонта, он должен быть уверен, что он тащит, ну, тоже своей женщине, непонятно, даже, что он тащит свою ребенку. И поэтому, когда женщина начинает там с другими мужчиной что-то крыртовать, ну, или как в смысле, ну, то есть, Так, чтобы у него не было сомнений, что это он его не это его просто ребенок. так, да, таскает там этих мамонтов и кормит не каких-то там детей, а своих детей. Ну, в принципе, это да. Ребенок. Его ребенок, это же информационно. Хорошо. А что за нонсенс? Про женщину? Ну вот вы сказали про Вот чаще может... всего ревность проявляется как агрессивно. Uh -huh. и если мужчина понесет мамонту в другую пещеру, и эта женщина рявкнет. Потому что не наш, а первобытный человек, он вообще в эту пещеру никогда в жизни больше маму-то не понесет. Но она деформировалась просто потом со временем. Потому что, что вот, э, насколько я замечал, я так долго изучал этот вопрос, мужик идет туда, где ему рады. Ну, реальность может же проявляться еще и агрессия не к мужчине, а к сопернице. Ты думаешь, нет, эта женщина нет, выбежит нет. из пещеры, побежит? Нет. Может быть. Всяко-разно бывали. Может быть, да. Более того, вот еще опять отличие мужской, мужской и женской ревности. Мужику всегда нужен мужик рядом? Всегда. Чтобы хотя бы на примере вот его показать, насколько я. Да, вот у него вот это сильнее, но зато у меня вот это, о! Смотри! Лура, не видишь, что ли? Вот. А у женщины желательно, чтобы вообще других не было. Вообще никого. Монополия. Монополия, да. Но это все плохо, что ли? Да я не говорю плохо или хорошо. У меня вообще нет такого Монополия плохо или хорошо. хорошо. Для, для монополиста. всё таки мне кажется, что ревность это всё таки одна из полной уверенности Естественно. Итак. Да. Женщина сидит в пещере, она не уверена, что она, что она проживет, и ребенок ее проживет, если мужчина, мама тогда будет пещеру понесли. Ты Знаешь, сейчас женщины все. в пещере не сидят, но ревности меньше, на мой взгляд, не стало. Оно может Отценно быть этой... адреса изменились? Да. No. Итак, хорошо, с ревностью, ладно. Итак, поехали. А для чего? Мне, видите, вот, ну само явление. Давайте так оценивать, не по хорошо, плохо. Я все-таки предлагаю ввести критерии опасно-полезно. Ну, гораздо интереснее. Да, выгодно ну, ли это монополисту да, в том числе? Ревность, да. Если, как бы, с да. Чувство ревности испытывает, скажем так, человек, который образован, там занимается собой, тролливаль, отслеживает себе все эти вещи. Это может быть стимулирующим моментом. Да? Например, если говорить о женской ревности, то это может быть заниматься своей внешностью, да? как-то вот пытаться создать свой опыт, да, каким-то образом. В общем, ликвидировать все моменты, где может быть измена там, или какую-то уход от ее видения. видения да? если... Это то, что, прости, я перебиваю, есть такая фраза, да, если женщина следит за собой, не надо следить за мужем. Да, да, да, чтобы, как бы, ну, это является таким вот моментом именно стимулирующим. Если мужчина достаточно умный, достаточно в себе уверенный, да, то для него это тоже будет стимулирующим моментом. По крайней мере, он задаст вопрос, почему же тогда авторитет ищет на стороне. Но это, если разговор идет о явлении ревности именно в человеке, уверенном в себе. Знаешь, да, как, бы, как стимуляция поиска. А если человек не уверен в себе, это начинается просто подчинение. Разрушительный момент. Это уже опасно. Если мы говорим о опасности и полезности. Вообще ревность да, опасна или полезна? вообще, что такое? Вот, а... У уверенного человека я бы не стал называть это ревностью. Что? Это может быть здоровая конкуренция. У уверенного человека я бы не стал это ревностью называть. Чувства? Нет, чувство конкуренции. Есть чувство ревности. Я чувство конкуренции вообще никогда не знала и не испытывала. А я знаю, что такое ревность. Так значит, тут он... Я тоже по большому счету не знаю, но учитывая то, что вы ее обозначили, да, бывает. Ну я правда не знаю, что такое ревность, мне правда трудно. Мне в этом месте правда хорошо. Пусто так. Какое то В месте, где должна быть ревность. А где она должна быть? не знаю. Я тоже не знаю. У меня, правда, нет ревности, поэтому я не знаю, я почему спрашиваю, я согласен, проанализирую. Если на рыночном языке вот ревность, это может быть желание быть монополистом. все это мое? А, нет, дело в том, что... Вот вы... я диктую слово. Допустим, когда я испытывала это чувство ревности, да, то я как бы смотрела, от чего, почему возникла эта ситуация, почему я впала, у меня вот это чувство, я его взлетела. Я поняла, что, допустим, вот если к этому человеку мой мужчина, например, э, каким-то образом проявляет больше внимания, чем ко мне. Но, во-первых, можно выяснить. Может быть, та женщина больше нуждается во внимании, чем я сейчас, на самом деле. Может быть, это просто старый друг. Как бы, это же все объясняется, да? А если это не так, то можно посмотреть, может быть, ее какое-то поведение, еще чего-то. Что его интересует? Что могу я на себя принять, чтобы интерес, интерес перешел ко мне? Почему это чувство стимулирующее? Хорошо, и так тогда я немножко еще разобью на, на, на более мелкие детали, чтобы было понятно, да? Потому что, как правило, у нас не какое-то одно чистое чувство, да? Угу. А коктейль чувств, правильно? Угу. Согласен? Вот и я, чтобы мне легче было говорить, я ввел понятие, что чувство ⁇ это желание чего-либо. Так? Угу. Тогда легче анализировать. А да, если мы говорим, что время, это чувство желания внимания, тогда... Вот, время, и -то... поэтому во временности, опять же, коктейль. Угу. Какие желания там есть? И просто желание внимания, это просто желание. Потому что там, если честно, то коктейль. Да. Потому что даже в состоянии вот этой ревности, одного негодует, что изменили меня, и могут изменить мне, и я тут обрасту рогами, и я тут вот ага, вот... У него страх быть рогоносцем. Что скажут об этом люди. Да, mm -hmm. что все узнают. А я тут последний. Вот, кстати, узнаю. можно сейчас вот... это первый. Так, mm, второе. Ключевой. Есть чувство, что он... о я я пока только да, пока я еще нет, трудно с женской еще давно не был. Женщина, не помню в прошлой жизни, может быть, был, но сейчас не помню. Пока мужской пример. Первое это страх быть рогоносцем страх позора даже, mm -hmm. так главное, чтобы об этом никто не знал, вот и вот это тоже, это тоже ревность, хотя это тоже ревность и он ее не пускает и будет проявляться как ревность и так далее, то есть страх быть рогоносцем. Так второе, что вот она не моя, потерять ее контроль над ней и потерять разочароваться и ты дурак обознался и взял в жены шлюху, mm -hmm. это третье Первое, первое – стать рогоносцем. Второе – потерять контроль от ней. Угу. Власть. Потерять власть. власть. Так? Третье – что я боюсь, что я она ошибся, что она такая грязная, а я тут… Чистая. Так обосрался. У -у -у. Опять же, что скажут люди. Не то, что я рогоносец. Ну, первое и третье – вот, Тут меня обозорили. Меня обозорили. Тут я лоханулся. Вот так Такую тварь в жены взял. Нет, ну, в любом случае перед обществом как бы я... Разные, кого Alert. будут осуждать. Осуждать кого будут. Могут осуждать. Эээ, у него жена, ça, а он... А он... А в другом случае... Не, такой мужик, а жена, ну, прости, господи. То есть, вот, разные вещи. В обществе так как-то слоится очень удачно. Я почему так это разные делю так по частям. Нет, хорошо, в одном случае муж знает, в другом случае не знает, да? Если он не знает, то... Вот... Нет, у него акценты Почему? разные, внутри. Знаем. Вот, а, вот <смех> эта степень принятия мужа обществом, его, знает, его, его статус. Решили, да? Его статус. Если он во всем остальном успешен, и он человек хороший, в обществе он пользуется каким-то там авторитетом, да, в обществе. То она будет плохой. То она будет, она его позорит. Его чистое, высокое, красивое имя, mm -hmm. вот, да, и вот и она вот, обоснована. А если вот он такой вот, но ну, от такого только дура гулять не будет. Вот есть и еще такой. Mm -hmm. То есть разные такие акценты, они тут вот, вот, из нюансов складываются. я сейчас не буду пока это... Ну в общем общественное мнение, да, я понимаю. Одно дело страх, быть драгоносцем. Под, подожди, потеря по, по, по, по, по, по контроля, да, власти, потеря uh -huh. власти, общественное мнение в разных направлениях, да. скажем Так, так. Слушайте. Еще что? Ох! еще смотря с кем изменит. Это очень важно. Это очень важно. Ну да и для женщины, наверное, тоже. Вот, э, ну ладно бы вот с ним, но не с этим же чмом, понимаешь? Mm -hmm. На кого променял? Это же, ну, вот это же сравнение вот Вот да, на кого променяла? Это, это очень важно. Мужчины не по тем параметрам отдельные. Мужчины-то да, я говорю, пока по мужчинам, вы это конечно с вами, так кто кто может сравниться с мотивной моей? Я просто говорю, какая. Вот я по частям делю. Так и что еще, что еще? Когда вот эту потерю власти, потерю власти, опять же заметит общество, она еще нигде не ходит. Но вот то, что называется подкаблучник, когда она им крутит. У мужиков это есть такое, и у женщин тоже. Когда потеря власти, это первый шаг к тому, что ты подкаблучник. Мне иногда кажется, да. что именно подкаблучник – это тот, который знают, что им крутит, и он не согласен. А все остальные, которые это знают. Так что будет хуже подкаблучником или пожалуйста? Mm. А смотря с кем? А вот сначала подкаблучник, а потом, а потом рогоносец. Рогоносец, да, вот. вот это потому, что первая ступень к Ну, не факт. В обществе факт. Mm -hmm. И даже по природе факт. Это от типа женщин зависит, которая с этим мужчиной. Если это мамашка с гиперопёкой, И всяко вот над ним трясется, и он. Вот тогда он не подкаблучник, он маменькин сынок. Это разные вещи. Может быть, послушай. Это кто? Подкаблучник, тот, который заходит, давай, кто в доме хозяин? Чего уже спросить нельзя? Которым манипулирует женщина? Манипулируют да. всеми женщинами. Вот манипулируют да. все. Публично манипулируют. пускай А уля да, не нервируют меня, да? Да, вот не нервирует меня. Ну понятно, но это очень любопытно. Кто-то кем манипулирует, тоже Ну не будем сказать. Естественно, женщины. По-другому. Ну, мужика, тяну не хватит. Ну, Спокойся, не хватит. Еще... Да, знаешь, женщина. Да, да. Да, ну, бы не стала какие Пожалуйста. Итак, вот это градации мужской ревности я немножко обозначил. Да, вот Винни говорит. И это разные направления. Они просто разные. Итак, а в женской коктейле? Направление, направление или это коктейль? Это направление, по которому замешивается коктейль. Вот основное. последний, который обычный, где там ревность? Я не знаю. Он, он, он, он ему в мужской среде. Это очень они-то они не очень уважают таких. Ну, то вот, есть ревность, получается, не её как бы, а с Вот, с вот с это как раз, она нашла да. другого авторитета. Да, он уже что. А он уже, ты-то хоть помолчи, господи. И все, вот у него проявляется ревность уже не к, не к женщине, Но а к к социальному статусу. Нет. Нет. К тому... Кого она начинает слушать? Вот этот интересный момент, это ревность слабого, очень слабого мужчины. Потому что. У да. Потому что более менее сильный мужчина, у него тогда агрессия будет на женщину. Кого слушать, ты слушай? Сидеть, пугаться, рядом, все. А вот у того, вот пойти ему там, например, в гараже, там, вот тому, который ей нравится, пойти вот ему в гараже вот зимой, вот в замок нассать. Вот, вот так вот поподлютим, вот, вот такой гад сделать. И вот есть такое, есть. Я не в жизни видела, но... Ты, подожди, ты чего? Это опасно для замка. Для замка опасно. нас поставлена ЭТО. Эго, да? И ЭТО. Кто выбирает ЭГО? Тут кто как? Нет, я просто, ну, для примера, Вот э, половина подкулизных вот этих вот э, властных игр, потому что они сначала, ну, если ну, взять наши системы, да, э, там какие-то вот чиновничие, потому что сначала они вроде бы авторитеты, а потом она начинает, так как у нее ценность эта карьера, и она выбирает начальника другого ранга. А от того, что она там с ним спит, этот имеет вот это, и он боится. Он понимает, что он от нее зависит. Она, да, ты, ты, ты понимаешь, ты благодаря вот ну, ты моему э, протеже и э, продвигаешься ты наверх. И он и сказать ничего не может. Но он начинает ненавидеть того. Не ее, а того. Вот хороший изврат. Я почему сказал, что это разные направления, а там уже спектр чувств. То есть там направление, в зависимости от направления, меняется как уже. А? Как знаешь, нет, он уже домой приходит. Сейчас тут я слушаю, это уже помнишь я шубу на Ты мне купил, нет, она же у меня есть. Помнишь, ты должности хотел повыситься? Тебя начальник повысил но я же повысил, то ты? помнишь, что квартиру мы не могли получить? Теперь ты можешь Но это <решит> Во, во, во, во, во! <решит> вот это как раз в то направление. И такого в жизни это же не зря, анекдоты же ничто же не, не на пустом месте складываются. Так. Многие, кажется, опять узнали что-то новое, да? А, исполнишь? Исполнишь. У меня всегда похоже, же в ситуация, как бы, и... Ревность? я Вот, как говорится, в ревности есть ключевое чувство – это как раз агрессия к чему-либо. Вот это ненависть. Итак, а теперь Ос э остальные животные. Совершенствуются желания. Откуда берутся животные, опять же, позывы к ревности? Потому что все же все равно, все равно же мы живем в животном теле. И одно дело, как мы ее рационализируем, интеллектуальности, и еще при, примеси какие. Вот почему давайте так, что такое измена, да? Все-таки вернемся. И более того, почему мужчины всегда хотят иметь в жены девочек, почему мужская и женская измена ⁇ это разные вещи. И почему к ней по-разному всегда относились в обществе. То есть, что такое мужская измена? Или то, что мы говорим на генетике. Мужская измена никаким образом на генетике не сказывается. Если у породистого кобеля вязкость с непородистой сукой, порода не портится. А вот если у породистой суки вязкость с непородистым кобелем, забраковывается да? бракуется до конца жизни. Все. Потому что неизвестно, в каком потомстве, что где вылезет. Поэтому женская измена гораздо страшнее. На генетике нежели мужская. Как пришел к одному царю женщина, почему такая социальная несправедливость? Вопрос, по-моему, известный, то есть в когда Вот говорит, почему мужчинам можно ходить налево, а женщинам нет. Он говорит, царь говорит, вот конфуцию, конфуцию да, там чашечка у чайник стоял, и кружечки. Вот смотри, говорит, я беру сейчас вот так вот наливаю. Вот, чайник вот это, то есть здесь изменения какие-то есть, там нет. Ну, ты, вот я помню, ну, смысл вот в этом. То есть, вот, а если это... сейчас всех, всех кружечек слить чайник? Да, mm -hmm. в чайнике будет. Да, да, да, да. Вот. Ну, то есть это разные вещи. Ну, вообще интересно, вот, кстати, по астрологию говорим, да, что чистота э, до сих пор, да, вот чтобы нормально родился здоровый, хороший ребенок, женщина должна своего полового партнера менять через полгода после последнего. Тогда не опасно ни для него, ни для нее. Я была, когда узнала вот это, это говорит, прошла и была Я тут что-то не уродился. для того, чтобы женщина не была наказана, скажем так, с точки зрения астрологии и всех остальных вот этих эзотерических, вот... Эзотерических. Угу. Да, эзотерических наук. У нее после последнего мужчины другой мужчина может быть не ранее, чем через полгода. А, ну не должен быть. Ну если не будет, ра... то не ранее. Не ранее, чем А, через я тут слышал, полгода. что должен быть через полгода. Не должен быть не ранее, чем. Да. А, ну, вот если он должен угу. быть другой, то не ранее, чем через полгода. Как-то там все это так интересно объясняется, и ну, там чисто физиология идет, потом всякие бактерии там травят. Там степень проникновения, опять же, да, говорит, да, Но с другой это... стороны, понимаешь, вот э, генетика. Ну, я, генетика я... там тоже. Вот я посмотрел, есть такое понятие обратимость процесса. Потому что вот если мы измеряем, да, опасно, полезно. Все нужно измерять на обратимость процесса. Сейчас презервативов много. Ну это хотя бы радует. генетика тогда? Вот если говорить сейчас о измене мужчины и женщины. Так, а передается не только на... да? полевом Не полевом. только на этом уровне. Еще и на полевом Не, ну на полевом-то я вам тут гораздо сильнее. В Почему в группе сколько... А я не поняла, а что за полевой? Ну вот, биополис. Вообще, то есть, момент, что такое секс? Да? Это взаимообмен, энергоинформационный обмен. И чем страшна половой именно путь? Тем, что на ДНК дается столько информации, что, ой-ой-ой, и обратно это не вернешь, не выколнешь. Причем, неважно, лет, Причем не, не, не, не важно, через сколько лет вот нас. Причем не важно там Обратимости да. процесса в этом моменте нету. половой близости <социатива> как для мужчин, так и для.. То есть при наличии семяизвержения. А у нас-то нету у нас у нас При, при наличии не семяизвержения, да, именно? Это же эзотерическая тоже литература, не помню, как-то какой-то трансперсональный там, секс да, или да, что-то да. такое было. И там написано было, что <социатива> после э близости у мужчины. Женщина оказывает тоже сильное влияние на мужчину. Это влияние в течение одного лунного цикла идет. То есть он зависим от той энергетики, как бы, которая... Э, Осветила его информацию. Да. А женщина, э, зависимость от э, его информации, идет в годичный лунный цикл. И все? Да. Там было так. И также я могу после... сказать добавить, что, допустим, не было была половой близости, да? Вот граф Монте-Кристо, Шикарный пример, когда женщина любила мужчину, у них ничего не было, а родился сын, двойник, просто двойник того мужчины, которого она любила. Вот вы знаете, так вот про себя. Ну, могу если сказать. бы вся информация мама... давалась через первую, то совсем другое. Да, да. Другой. мама моя была любимая кукла была. Длинная кукла, я похож на нее. Вот она потом показала, ее просто это как Ну я говорит, очень любил эту куклу, блин. Не, все ничего. Женька, ты-то ничего. А вот какая кукла безобразная. Я тоже. Как мужик нормально, но как кукла. По поводу, что мужик может там вообще по природе у нас именитель, для него важно продлить женщины в наши Вот мне кажется, что это просто объяснялки, мужской род тучный. Вот вот -во Классически. А это вот наездники. Вот это вот, наездки? И вот, это вот <свист> все, это, и все вот эти вот физические там, биохимические, генетические, все это вот под это вот каким-то образом. Очень <свист> хорошо, если <свист> <бы это> <свист> <просто>. <свист> хорошо, если бы <свист> это не <свист> <свист> просто объяснялки. Это ага. еще в 19 веке или в каком-то 18 веке они это что делали? Там э, скрещивали э, зебру ага. и жеребцов. хотели какого-то там супер выносливого это зебра ну зебра лошади ага. и вот скрещивали жеребца с зеброй и зебру мальчика значит с кобылой но ну, ничего не, не выходило Только они там очень зебра, долго девочка, да? нет вообще, всяко разно пробовали не зачиналось почему но потом они потом плюнули на это сказать да, и потом бац, через год там через сколько когда бросили когда под экспериментальные кобылы От породистого жеребца на а следующий где? год родились зебры. Полосатики. Полосатики. И вот, вот это... от этого начинается старт телегонии науки. Что... О, начали изучать. Более того, а в Советском более... Союзе, именно в Советском Союзе, даже описание этих опытов было запрещено. Потому что в тайниках везде лежала идея коммуны. Раз, раз, равенство. Именно коммуны И более того. Тут я Да, причем жеребцов, жеребцов то когда они занимались с кабулицами, у них не было вот, зебря. Никто не рожался до да. А вот у когда был то я могу это как Как понять? А, что, сколько Два она хранится Короче, 3 дня. Вот именно. Ну, да, это, это мужская. А у них так лучше, да? Mm -hmm. Ага. И Пиломи ниточками шею. Тогда у тебя собаки не было, да? У меня сейчас есть мальчик. А, мальчик. А ты сычка? А Генетический ты расчет не помнишь, да? По генетике как рассчитывается? Помнишь? Я должна была изучать. Может я что нибудь не понимаю? Ты понимаешь, что стирали. Блин, а, смотри, что. Все равно несправедливо. Я понимаю. Нет, несправедливо стирать его. Даже несправедливо втирать. Меня немножко задевает Я про это и говорю Честно Дело в том, что мужик тоже получает информацию во время полового Мы даже сейчас в разговоре получаем информацию Момент обратимости процесса Бедные бабы, монастырь И следующий у тебя будет похож на капкан. Ты только подумай а он будет похож может быть Нет. Но, а вы это зависит от степени не принятия может женщины быть. может Леночка, не то что я подумал а то что подумаешь ты степень принятия женщины этой информации вот понимаешь, вот насколько ты ее впитаешь мне ну, вообще страшно слушать вообще. Ну, страшно? Да слушать. многие убежали, кстати, сколько женщин убежало уже Ну, на группу много приходило. В течение тех лет женщин, вы вот испарялись, несколько занятий испарились что-то. Итак, я опять же не хорошо и не плохо. Я вот все думаю, тогда.. Потому что у каждого вида, давайте так, у каждого вида есть свой подвид. Да нет, есть у каждого вида свой подвид. Тут нету еще мне не И там своя селекция и так далее. Потому что, например, те же собаки. Те же собаки. Она наоборот сока набирает как можно больше. И ну, всяких веселее разных. Веселее. И самый сильный появляется. Потому что где-то там другой подвид, там самцы борются, и она выбирает, стоит, там, когда друг другу рога ломают. То есть в зависимости от. То есть, когда человека сравнивают с животными, я говорю, спрашиваю все время, с каким видом? Иногда спрашивают, с обезьянами. Я говорю, давайте так, даже обезьяны разные. Конечно. Вот, например, как гориллы ведут себя не так, как макаки. Даже по отношению вот, мужских и женских э, этих проявлений. Потому что макаки, когда приносят корм, они отталкивают самца и первыми жрут. Когда появляется опасность, они за него прячутся. Понятно? Женщины ведут себя как макаки. А, например, у горилл, там, когда появилась разу, думают, И там не дай бог какая-нибудь раньше там руку или ногу протянет к пище. Какой там? Вот так. Там. Фу, тю -тю -тю -тю. Нет, там раз так там. Там с деликатностью <с нормально. Если учесть у горелые силы, она зубами ствол винтовки сплющивает. Это так Вот теперь ему скажи, что тебе голова болит, да. <смех> <смех> что ты устала, там... там немножечко другое. Поэтому, когда сравнивать, там немножко разные. <смех> Поэтому вот просто с животными сравнивать. Ну, не совсем испобедили. ну в общем понятно. Короче, самая лучшая религийский реальт, потому что ревности нету и быть не может. Там может быть только соперничество между женщинами за обладание ночью мужчин. Ну, по крайней мере, они стабильны как-то. Да, так они пытаются. стабильны. Там есть четыре любимых а жены, да, они имеют да, да, право претендовать, а все остальные должны покорить. Как бы это может заявить претензию, а наложницы обязаны есть, покорить. какие цели? Мужчины там вообще понятия не имеют о ревности. Потому что там сразу вмерть, как Какая-то вмерласть там. Или просто свободно, с тем, что на тебе есть? Детняли, выкинули рейтингу. И главное, чистота 12 И мне у них нравится, что особенно. Стратегические цели. У них, если женщина осталась с мужчиной наедине, это уже все Просто наедине. Информационная ситуация. Я понимаю, что если он остался с ней просто наедине, он уже не мужчина. Kom så Нет, нет. Если он остался не просто наедине и ничего не сделал, он уже не мужчина. Он обязан. Если он остался наедине, он уже должен. Блин, я не мужчина. Да это понятно, это должен где у тебя этот, господи, как она называется? это. я на консультации понимаю, сколько с женщиной остаюсь наедине и... А я интеллектуальным, а я интеллектуальным сексом занимаюсь, в принципе. Нет, не очень. Ну какие проблемы? Ладно, ладно, хорошо. Итак, есть, Итак, это нормально. А индийцы вообще в Нирванов и по барабану. и Да. Итак, так что вот э, степень проникновения информации. Вот опять же, я почему измерять не либо-либо, я почему хотел перейти именно квантовый? Вот есть вообще никаким местом. А есть максимум. <смех> максимум, когда и половым генетикой. То есть весь накопленный опыт все предыдущие поколения просто похож. Одно дело, когда посмотрел и похож, а другое дело, когда лицом может и не похож. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот да, вот там что-то характерные качества. У меня у подруги, она рассталась с мужем ребенку было 8 месяцев, когда я ему в три года он умер. а там не видел никогда. Это удивительно. Он говорит так же, он ест так же, он поворачивает голову, там капля от капли, прям вот. Вот там он, он схемка, он пишет а врачок, и ДНК. А, и ДНК. А, а и да. вот и я и там и рассказывал да. и ДНК. И вот когда до да, да, ДНК, потом удивительно половина матерей так удивляется, потому что все хорошее говорит от нее, все плохое как сделать него. У меня муж наоборот говорит, когда сын хороший, это мой, когда плохой, до да, матери. Ну, ну, это вот я про, про это же. А я про наследственность. А? У меня дочь счастье. Ну вот, я про, про наследственность. Когда и наследственность генетическая, плюс еще информационный блок воспитатель. Вот это другое дело, это по, по максимуму. А минимум, когда никто не ни другое. А вот тут опять же. Между черным и белым масса блудунов, оттенков и вред. Да, то есть генетически у меня зашито одно, воспитан по-другому, это не принимала моя мама. И поэтому внутренний конфликт вот такой, слегка. Кочевряжен так То есть... И... А есть целостные мальчики? Вот тут я понимаю... Какие мальчики есть? Целостные. Которые губы красивые. Вот это тоже девочки, наверное. Нет, это перекорёживая Да нам хотелось дочку. Трофима-то сегодня, да? Коля любит Ваню, Ваня любит Олю. Вот какая. Оля любит Колю, Коля любит Ваню Ваня, Вот какая драма у ребят. А троим не место. На одном деле. Так обычно люди говорят. Да, да, да, так готов, так то Раз в неделю делал педикюр, ну так все уже Итак, я бы, Сейчас, подожди, Подытожим, <смех> это, это твоя <смех> Да, сейчас, я согласен. Итак, так вот мужчина ревнует как раз информационно, чтобы никакая другая информация не проникла. На его Винчестер блин. Да, на его женщину. Носитель. Да. И вот это, его грязь я почему-то сказал информационно, <смех> Либо половым путем. Либо она слушает другого. Либо еще что-нибудь. Паранжу, да. Вот почему, я когда я начинаю вести группу, я всем женщинам говорю, ваши мужья обязательно заходят, кто там, кто там, кто там такой? И собирается. Да, потому что, ну, ко мне ревновать начинают обязательно. Обязательно. И это нормально. Когда потом смотрят, сверяют. Ты хочешь сказать, что любопытство может быть вариантом ревности? Значит, любопытство – это до ревности. Или ревность, а потом уже любопытство. Там в зависимости от… Сначала кого ты слушаешь, потом раз, пошел, ну ну, ну что он говорит? А, ну, а слушай. <смех> учись, да? Учись. учись. потом придешь. Это из то знакомый меня, -то. то есть… А ты... мне повезло, я сразу с супругой пришел, блин. <смех> то есть там а мне не повезло, хотя я с мужем ходила. Сюда? <смех> Нет, в принципе. К Тоже это мужчины горькие. Ну ладно, итак. С мужской разобрались? Угу. С женской поговорим. А вот о женской сейчас покурим. И поговорим. Зависим и еще занятие занятия на, 2, на Нет. И вы сейчас расскажете, какие у вас желания. Или хотя бы какие то направления. Все понятно? В ревности? Да. Какие направления? М -м -м. Убить ее. Нет. Узродовать. Пусть такая красивая живет. А, понял. Счастье женщины – это лысые подруги, да? да.